Глава 18. «Доверяй, но проверяй». В молчании мы медленно шли по пустому коридору. Я старалась не отставать от странного официанта и сосредоточилась на том, чтобы попадать в его шаг. «Зачем? Да кто ж меня знает? Так было спокойнее». «Ты не следишь за дорогой!» вырвал меня из раздумий тихий голос оборотня. Ричи резко остановился. По инерции прошла еще пару шагов и тоже замерла, подняв голову. Повернулась, с недоумением посмотрела на Ричи и удивленно захлопала глазами. «Не слежу? Ну да, я же иду за ним!» Ричи заинтересованно склонил голову, скрестил на груди руки и с издевкой произнес... «Я могу завести тебя куда угодно, а ты, как глупая овечка, спокойно идёшь на заклание». «Откуда ты взялась, Вивьен? Так не ведут себя приютские дети. На твоём месте мне бы уже мозг маленькой ложечкой проели вопросами. Куда мы идём? Почему этой дорогой? Зачем ты это делаешь? С какой целью помогаешь?» «А тебе сказали, идём, и ты пошла». «Без единого вопроса!» Переступила с ноги на ногу, не зная, что ему сказать. И правда, глупая, доверчивая овечка, решившая... А что, собственно, решившая? Увидела знакомое лицо и обрадовалась чудесному спасению? «Просто я доверилась тебе», — несмело ответила и закусила изнутри щеку. «Доверилась!» Протянул Ричи, еще более нагло разглядывая меня с ног до головы. «Я дал тебе повод!» В горле мгновенно пересохло. Ладони вспотели, и я незаметно вытерла их об штанины. «Ты спас меня от волков!» – сказала Сипла. Зажмурилась и затрясла головой, разгоняя пугающие мысли. «Мне необходимо хоть кому-то доверять в этом мире!» Почувствовав его дыхание у щеки, распахнула глаза и отпрянула, чуть не упав на спину, зацепившись каблуком за торчащую доску. Ричи поймал меня за талию, притянул к себе и прошептал в самое ухо. «А если я спасал не тебя, а дураков-волков от отчисления, может мне плевать на тебя?» Резко отстранившись, он за плечи развернул меня к себе спиной. Схватил ладонями за щеки и повернул мою голову вбок. Я тут же увидела огромный плакат на стене. Большой белый лист, на котором огромные толстые черные буквы гласили следующее. «Внимание! Территория волков! Формирование стаи!» «Психика оборотней нестабильна, вход запрещен, в случае нарушения периметра все последствия за свой счет». И подпись «Администрация Академии Выскочки». Если бы ты была внимательна и смотрела не только под ноги, но и по сторонам, если бы хоть немного дорожила собственной жизнью и заботилась о здоровье, «Если бы ты хоть что-то знала о жизни оборотней и, в частности, о социальном устройстве общества благословенного государства Шейханат, ты не была бы настолько беспечна». Тихие слова, сказанные на ухо, действовали на меня, как капли воды, бьющие под темечку в китайской пытке. И тут же, без перехода, речи рявкнул так, что у меня подкосились ноги. «Назови свое имя!» «Вивьен Листрат!» – выпалила, не задумываясь, и от пережитого шока обмякла в его руках. Ричи встряхнул меня, словно тряпичную куклу. «Хорошо», – спокойно произнес он, отпуская мои плечи. «Допустим». Он отступил на шаг и еще раз оглядел меня с ног до головы. «Но я тебе не верю. Просто знай это. Пойдем». Ричи повернулся ко мне спиной и зашагал дальше по коридору. Я встряхнулась, шмыгнула носом, вытерла тыльной стороной ладони выступившие слезы и затрусила за ним побитой собачонкой. Что ж, думала, следуя за Ричи и оглядываясь, старательно запоминая дорогу. Хотел он того или не хотел, но только что преподнес мне отличный урок. «Если я не хочу быть игрушкой в чужих руках, мне надо быстрее разбираться в устройстве этого мира и придирчиво выбирать союзников и прекратить витать в облаках». Не успев додумать эту мысль, я со всего размаха уткнулась носом в спину речи. «Я тебя вывел», – не оборачиваясь, сказал он. Осторожно выглянув из-за его плеча, видела знакомую часть академии. Личные апартаменты выскочки. Именно здесь я побежала не в ту сторону. Там дальше библиотека, кабинет, декана, полуразрушенная лестница вниз и моя комната. Можно считать, я дома. Дальше не пойду, надеюсь, здесь тебе все знакомо. Ричи, не двигаясь, повернул голову и мрачно посмотрел мне в глаза. Зрачки его пожелтели, гипнотизируя. Резко дернувшись, разорвала зрительный контакт и тихо перевела дух. «Дальше я знаю, куда идти», – отошла от официанта на несколько шагов и, быстро бросив «спасибо», рванула вдоль по широкому длинному холлу к лестнице. Моей целью было как можно быстрее и незаметнее проскочить мимо комнат Ариса. Не знаю, там он еще или уже ушел, но сталкиваться с ректором еще раз в мои планы не входило. Единственное, чего мне хотелось, это закрыться в своей комнате. А лучше зумуроваться и никогда больше не выходить. Перед лестницей все же пришлось притормозить и спуститься осторожно. Ломать шею, слетев вниз кубарем, в мои планы тоже не входило. На студенческом этаже, как и обещали сестрички, вовсю бурлила жизнь. Вечер. Студенты возвращались в комнаты. Хлопали, скрипя петлями двери, слышался топот ног. Навстречу мне попадались группы голдящих и хохочущих студентов. Я шла быстро, опустив глаза в пол и стараясь не смотреть по сторонам. Хоть и понимала, что опять совершаю ту же ошибку, но не могла себя заставить поднять голову. Желание прошмыгнуть серой незаметной мышкой никуда не делось. Потом, всё потом, когда переведу дух, когда приду в себя, когда разложу в голове всё по полочкам и составлю план. Пройти в комнату незаметно не получилось. Разговоры между студентами мгновенно стихали, стоило мне приблизиться. Противный шепоток, как липкая грязь, волочился за спиной, как только проходила мимо. Впереди хлопнула дверь, и послышался обеспокоенный голос одной из сестричек. «Вивьен, где ты была?» И тут же сердито зазвучал голос второй сестрички. «Ну, чего уставились?» «Бесплатное шоу вам тут!» Лисички подхватили меня под руки и буквально внесли в нашу комнату.